ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Райнер наблюдал за тем, как Тир играл с детьми. Не на Райнера тот заговорил. «Я хочу защитить этих детей. Я хочу создать мир, в котором эти дети смогут улыбаться, так что я действительно рад иметь такого способного друга, как ты». И когда Тир улыбнулся. «Добро пожаловать, райнер Начал он, но его слова на этом прервали. «Мальчик?» «Способный? Друг?» а...» «Этот парень друг?» Другой мальчик сказал. «Что? Что? Какие глаза? Такие же, как и наши Альфа-Сти?» Кроме того, сказала девочка. «Это не важно. Что еще более важно? Какова твоя сильная сторона? На чем ты специализируешься?» Они быстро забрасывали его вопросами. Они энергично напирали. И Райнер... Специализация? О чем вы говорите?» Девочка приняла выражение лица что не можешь догадаться о боже догонялки прятки и все такое а это специализация кстати знаешь братец Ттир специализируется на игре в дом ты серьезно спросил райнер и с искренним шокированным выражением взглянул на тира который просто улыбнулся однако дети не угомонились Итак какая у тебя пожалуйста поторопись с ответом на этих словах выдержав паузу Райнер ответил. «Полуденный сон». Дети переглянулись. «Этот парень бесполезен». «Нет, даже если вы так говорите». Но потом, из-за спин детей... «Полуденный сон хороший, Райнерсон. Я тоже люблю его». Внезапно раздался голос. Райнер посмотрел в том направлении. Там с черными волосами и черными глазами стоял мальчик... Нет, подросток. Немного моложе Райнера... Ему казалось, было около 15 или 16, На что Тир сказал? «Алафра, как ты и сказал, Райнер был в гостинице из Табула». «Гостиница из Табула?» «Тогда Райнер впервые встретил Тира. Тир убил хозяйку гостиницы, и затем Райнер отправился с ним, предав Сиону и Феррис. «На...» «Как ты и сказал?» «Что это значит?» «Как ты узнал, что я буду в Истабуле?» «Это способность твоих глаз?» В ответ на вопрос Лафра улыбнулся, прежде чем закрыть глаза. И после он снова открыл их. В его черных глазах появились две красные точки. Так же, как Альфа-Стигма и Иина Дуи, это был символ. А Райнер посмотрел, и... Это определенно не Альфа-Стигма. «Да, это другое. Мои глаза — тайник Эбра. Они заменяют сны». «Заменяют сны? Что это значит?» «Ты можешь видеть сны других людей?» «Да». Лафра кивнул, но Рейнер подался вперед еще больше. «Когда ты говоришь сны, ты имеешь в виду эти сны? Те, которые ты видишь, когда спишь?» «Те самые. Только те? Только те?» «Ммм, но это... в чем смысл?» Лафро посмотрел на небо, похоже, что-то вспоминая. «И... какие несбыточные сны видит такой ужасный монстр?» «Что?» Сразу же выражение лица Райнера изменилось. Эти слова... Это были слова, сказанные Люсилем Райнера. «Ты... Почему ты об этом знаешь?» Алафра ответил с извиняющимся выражением. «Прости, Твои сны... Немного... Ты заглянул в них?» Глядя Райнера, который инстинктивно закричал, Алафра выглядел смущенным. «Да... Выражаясь точнее...» Мои сны были заменены твоими, Райнерсан. Но, пожалуйста, не волнуйся. Из-за расстояния я не смог понять большинство этих сновидений. В итоге я видел только фрагменты твоих снов, Райнерсон. Только взглянув на его выражение, Райнер уже устал. Его выражение, человек, которому легко нанести боль и страдания, так похоже на его лицо в прошлом. Лишь взглянув на него, он понял, как к нему до сих пор относились. Возможность заглянуть в сны людей. Возможность взглянуть на сокровенные желания человека, возможность взглянуть на то, что люди хотят скрыть от других. С такими способностями, конечно же, его не могло принять общество. Жутко, не приближайся! Не приближайся, монстр! Он был Нет, они продолжали говорить, что я побежден! Пробормотал Райнер, не задумываясь. Опустив взгляд, он посмотрел на детей. Казалось, что дети, которые в то время, пока Райнер и Лафра разговаривали, были полностью поглощены игрой возле тиры и весело щебетали, обладали альфа-стигмой, как и Райнер. Все здесь были обладателями проклятых глаз. Их движения и мимика были непринужденными. Лафра тоже выглядел расслабленным, и, возможно, он был таким же сейчас. Честно говоря, все здесь были друзьями. Даже если они обладали разными типами глаз, Все чувствовали себя на равных. Их сблизила любовь к людям, и она же заставила их уйти от людей. Затем Лафра... «Как я и думал, ты добрый человек, Райнерсон». «А? Почему ты так говоришь?» Райнер поморщился, но Лафра улыбнулся. «Я заглянул в твои сны, и несмотря на все твои мысли, сразу после того, как ты разозлился, узнав это, ты посочувствовал. Как я и думал, ты добрый». «Я не добряк. Это неправда. Так почему ты говоришь...» Начал он, но Лафра перебил его. «Возможно, ты еще не понял, но мы, обладатели тайника Эбра, ищем обладателей глаз бога, рассеянных по всему миру». Он вдруг начал говорить об этом. Хотя Райнер понятия не имел, что сделал его таким добрым. Тема слегка изменилась. «Люди не должны иметь возможность говорить другим, что они добрые вот так просто, прямо лицом к лицу». Это смущает. Если бы он действительно был добр, то он бы убил себя, прежде чем он мог причинить боль другому человеку. Он был монстром, который убил важных для себя людей, но не смог умереть. С этим Райнер оборвал свои мысли на полпути. Голедина Лафра. Другими словами, вы искали нас, обладателей проклятых глаз, проникая в наши сны. Но разве нас так сложно найти? Лафра криво усмехнулся. «Нет, это не так. Вот почему десятки обладателей тайника Эбра день за днем неуклонно всматривались в сны других. И если появляется информация об обладателях Божьих глаз, все вместе мы всматриваемся в сны людей в окружающих областях, и затем все повторяется. Кроме того, если расстояние действительно значительное, информация, которую мы получаем, заглядывая в сны, — это фрагменты, так что все сложно». «Понятно». Райнер кивнул. То есть, во время сна Райнера, когда он видел сновидение, Лофра между строк рассмотрел информацию о Райнер в гостинице из Табула. Нет, не так. Прежде чем Райнер отправился в Стабул, заглянув в его сны, он, скорее всего, получил информацию наподобие «Сначала он покинет Роланд, а затем отправится в гостиницу из Табула». С этими знаниями Тир направился туда, где был Райнер. Но если все так, тогда в голове Райнера возник вопрос – По словам Лафра, он и другие вглядывались в чужие сны, и из тех снов, если всплывала информация об обладателях глаз Бога, они затем просматривали сны окружающих людей. Однако если это было так, почему они не заметили Аруа? Если они обнаружили Райнера, разве не было странно, что они не обнаружили Аруа в то же время? Или из-за того, что они не могли извлечь из снов многое, поскольку это были лишь фрагменты, они смогли обнаружить Райнера лишь случайно? И Аруэ не присутствовала в снах людей, окружающих Райнера. Как-то так? Но он не думал, что это невозможно. Прежде всего, так как это был сон, хотя многие желания и иллюзии появлялись в такой момент, он не думал, что они получали слишком много достоверной информации. Но... Ты... Сколько моих сновидений ты видел? Алафро улыбнулся. Ты добрый человек, в конце концов, Райнер-сан. еще об этом. В твоих словах нет смысла. «Нет, я собираюсь объяснить по порядку. Ты действительно добрый. Как я уже сказал, перестань называть меня добрым. Это смущает». Лафра рассмеялся. Более того, Тир, который это слышал, тоже засмеялся. «Лафра, тебе не следует так дразнить Райнера. Но я трону добротой Райнер -сана. Я действительно хотел выразить это. Тогда я буду говорить тихим голосом, чтобы никто не мог услышать, и тогда Райнер Сан не должен чувствовать смущения». «Это смущает». «Что с тобой? Ты действительно раздражаешь?» Начал Райнер, но Лафра, невинно улыбаясь, подошел к нему. Казалось, он искренне хотел выразить свои мысли о доброте Райнера. Тиир рассмеялся. «Я рад видеть, что вы так быстро поладили. Тогда мы будем ждать вас внутри. Я не могу пренебрегать обедом, не так ли? А Райнер может остаться здесь на некоторое время и укрепить свою дружбу с Лафрой». «Ни за что!» «Эй, Райнер-сан, не говори так!» Сказал Лафра, ухватившись за рукав Райнера. «Эй ты, не так дружелюбно!» Начал он, но Лафра заговорил с веселым лицом. «Тогда давай перейдем в другое место, где никого нет, так чтобы относительно доброты Райнерсана Сана я мог... Я сказал тебе прекратить!» Когда Райнер закричал, Лафра рассмеялся.